Глава 25. «Это почему?» – удивился Кузя. Мариша замахала руками. Дантист честно сообщил, венир стоит столько-то, и больше он с тебя не возьмет. Но сядешь ты в кресло и услышишь вопрос. Обезболивание делаем?» Встречаются мазохисты. Им в кайф, когда нерв наживую удаляют. Но большинство людей ответит, «Конечно! Вот тебе первый плюс к чеку!» «Что такое винир?» «Наклейка на зуб!» «Но нельзя закрывать что-то гнилое, больное!» «Потребуется лечение!» «Прилипает еще один расход!» «Ну вообще!» – возмутился Кузя «Указана же цена! Она меня устроила!» «Да!» – согласилась Марина Можешь отдать сумму, которая в рекламе указана, за винир, только за наклейку. И ее сделают, не обманут с оплатой. А лечение, обезболивание, рентген – все отдельно. Люди думают, что винир им просто так нахлобучит, но нет. Всегда спрашиваю тех, кто дешево что-то сделать предлагает. Сколько надо отдать за весь комплекс услуг? Доктор начнет мямлить. Точно сейчас сказать не могу. Нужно провести осмотр. А ты ему... За изучение моего рта какая сумма? Полковник постучал ладонью по столу. Остановились, Марина, мы работаем. Сам попросил меня зайти, напомнила жена. Потому что хотел узнать, от чего ты решила, что Василиса не нуждается, объяснил толстяк. «Зубы!» — снова произнесла Марина. «О них потом!» — начал злиться Дегтярев. «Ладно, я пошла», — заявила жена. Но я обратилась к ней. «Мариша, ты обратила внимание на зубы Василисы и сделала вывод, что та не самый бедный человек. Еще ногти и брови», — добавила подруга. «Ресницы тоже». «Вмятинка под носом». «Вмятинка под носом?» — повторил Сеня и рассмеялся. — Что за чушь? — вскипел Дегтярев. И только сейчас я поняла, что насторожило меня, когда Василиса села в кресло в нашем офисе и заговорила. — Герасимова делала микроблейдинг! — Вот! — выкрикнула Марина. — Чего? — оторопил Сеня. — Микро что? — Татуаж бровей по новой технологии! — ввела я его в курс дела. «Не надо этого делать!» – высказал свое мнение Лёня. «С годами мышцы провисают, брови меняют свое положение. Микроблейдинг – это разрезы в коже, туда вводится краска. Мастера поют осанну новому виду услуг. Говорят, что вы получите красоту неописуемую. Но любая краска со временем может поменять цвет. И вы получите тогда синие или розовые брови. Или с годами у вас появятся четыре брови. Пара сделанных и столько же своих, которые вниз сползли. Услуга появилась не так давно. Нет информации, как женщины с микроблейдингом в пожилом возрасте могут выглядеть. Нищенка не пойдет улучшать свою внешность, подхватила я. У нее денег на это нет. И гелевое покрытие на ногтях не сделает. И с зубами у бедняжки будет непорядок. «У Василисы красивая улыбка», — сказала Марина. «Такая дорого стоит. Те, кто не может себе позволить нормальное протезирование, пользуются таким, как у Егора». «Вмятинка над губой — это ямочка. Она тянется от носа к рту». «И что?» — процедил полковник. «Углубление именуется фильтрум», — подал голос Лёня. «Рудиментарная медиальная впадина». Именно в этом месте соединяются части лица человека в ходе развития его эмбриона на втором-третьем месяце беременности. Сеня кивнул. Рудиментарная, медиальная, ну тогда все ясно. То, что вы тут называли вмятиной, с возрастом исчезает. Впадина признак молодости, продолжал Лёня. Сейчас с помощью уколов филлера ее можно восстановить. Это недешево стоит. Но покажите мне хоть одну женщину, которая не хочет выглядеть юной девушкой. Мое мнение: у Василисы есть средства. Хочешь сказать, что Герасимова на самом деле обеспеченная женщина? Денежки в кармане у нее водятся, кивнула Марина. Брови это долгоиграющая история. Их не часто поправлять надо. А маникюр раз в две недели обязательно. Наращивание ресниц делают каждый месяц. Надо проверить, какой машиной владеет Герасимова, предложил Сеня. На нее не зарегистрирован автомобиль, ответил Кузя. Безлошадная она. Фольксваген, на котором она ездит, приобретен Щукиным Кириллом Юрьевичем у Юдина Никиты Владимировича. Щукин, Щукин, протянул Собачкин. «Ага!» – кивнул Кузя. «Тот самый мужик с мешками денег!» О нем лет пятнадцать тому назад все СМИ кричали. Кирилл Юрьевич попал в аварию. Жена и шофер погибли на месте. Он сам весь переломался, но остался жив. У Марины заблестели глаза. Все интереснее и интереснее!» «Виновник ДТП заснул за рулем, продолжал Кузя. «Дорога была скользкая». Время около часа ночи, загородное шоссе. Водитель, как потом выяснили, сутки работал без отдыха. Фура влетела прямо в на иномарки. У Щукина был, ну, очень дорогой автомобиль, по спецзаказу. Да при таком столкновении шансов выжить мало, в особенности, если сидишь на переднем сидении. «Владельцы машин, как правило, располагаются сзади», – удивилась я. Кузя сказал. Следователь задал вопрос Кириллу Юрьевичу. «Почему Светлана Григорьевна ехала не рядом с вами?» Тот ответил, ее укачивало сзади». Жена всегда устраивалась около водителя. Вот если она сама рулила, то никакой морской болезни не испытывала. Нас пригласили друзья отпраздновать переезд в новую квартиру. Понятно было, что придется поднимать бокалы. Вот мы и поехали с моим шофёром». «Да уж, повеселились», — вздохнула Марина. «У Герасимовой нет машины», — повторил Кузя, глядя в экран ноутбука. «Но у нее полный порядок с недвижимостью. Она живет в центре, в кривоколенном переулке». «С детства не меняла адрес», — улыбнулась я. «Поэтому мы и оказались в одном классе. Мы с бабушкой неподалеку обитали, только в коммуналке. У Герасимовых была отдельная квартира». Все дети из нашей школы – из одного микрорайона. Дольше всех на занятия шла Лена Воробьева. топола со Сретенского бульвара. Кстати, Прыгина тоже жила в Кривоколенном. Там стоял здоровенный дом. В нем несколько детей из нашего класса обитало. Квартиры их мне казались необъятными. Семь, восемь комнат на одну семью. Мы с бабулей жили тоже в огромных апартаментах, но в коммуналке. А у одноклассниц на семью пара сотен квадратных метров. И жили на них трое-четверо. Дом принадлежал какому-то ведомству. «Еще у Василисы есть дача на Николиной горе», – продолжал Кузя. Фазенда ей досталась по наследству от папы с мамой. Небольшой такой домик. Почти тысяча квадратных метров на участке в гектар. «Кто у нее родители?» – заинтересовался Дегтярев. «Отец был известным художником, обладателем всяких премий», – отрапортовал Кузя. «Мать – профессор, доктор исторических наук, преподавала в вузах, где обучали художников, скульпторов, искусствоведов. Работала во Франции, Италии, специалист по ювелирному искусству. Дед – герой двух войн, гражданской и отечественной. У семьи были средства», – протянул Собачкин. «Если сейчас у Герасимовой нет денег, она может сдать дачу или квартиру и прекрасно жить на арендную плату», — сказала Марина. Кузя оторвался от ноутбука. «Возможно, Василиса так и поступила, но никаких подтверждений этому нет». Я пошла к чайнику. «Можно пустить людей жить без оформления договора. Если у тебя хорошие отношения с соседями — а съемщики тихие, то проблем не будет. Марина тоже поднялась. Налоговая привяжется. Пусть докажет, что получаю прибыль, встал на мою сторону Леня. Если тугрики передаются из рук в руки, а не переводом на счет или на телефон, то можно сказать, поселила на даче подругу, помогаю ей, ни копейки не беру. И вообще, не Герасимова должна оправдываться, что не использует недвижимость для наживы. А мытарю надо представить доказательства сдачи квадратных метров. «Не стоит уходить в сторону», — повысил голос полковник. «Сдает, не сдает. Ненужная информация. Вот то, что она имеет элитную недвижимость, как в Москве, так и в области, интересно. Визит к нам на развалюхе, которую приобрел Щукин, тоже нельзя оставить без внимания. Василиса хотела произвести впечатление «нищие особы». «По какой причине?» Я попыталась найти объяснение. Некоторые люди стесняются своих денег. У Смоляковой есть роман о человеке, который жил в избе без света и воды. Лишь после его смерти выяснилось, что он был очень богат. «Избавь нас от выслушивания глупых сюжетов безумного автора детективов!» разозлился Дегтярев. «Герасимова не производит впечатление психически больного человека!» сеня взял свой телефон слушаю вас да да верно галина петровна и что покажите ей куда идти потом он положил трубку на стол вот же странные люди женщина приехала на маршрутке подошла к шлагбауму а охрана устроила ей допрос кому и зачем она идет потом велели уходить дескать пропуска на нее нет у нас еще один клиент оживился полковник «Нет. Приехала сестра Вениамина Салкина», — пояснил Сеня. Кузя раздобыл ее телефон, но только городской. На звонки никто не отвечал. Я подумал, что владелица квартиры уехала или умерла. А вчера, поздно вечером, женщина отозвалась. Раздался звонок в дверь. Марина вскочила и вышла в холл.